В Пятницу профессор Финтон устроил зачет по метаморфозам свойственным ему способом. Он придал всем первокурсникам иное обличье, после чего выгнал их из классов за шей и запретил возвращаться за зачетом иначе, как приведя себя в человеческий вид. Бирвин, сын Эйлонви, имевший очевидный талант к предмету и потому заботливо посаженный профессором отдельно от остальных в сторонке, чтобы никому не подсказывал, недолго зеленел в виде дуба. Он вернулся через три минуты, сгибая и разгибая слегка одеревеневшую руку, получил пятьсот девяносто восемь баллов из шестьсот возможных и, разумеется, предпочел не выяснять, от чего не пятьсот девяносто девять. дочь Пеблига, после страшных усилий в часа через два, отфыркиваясь, перестала быть морской свинкой. С остальными было хуже. Не обладая ни природным даром, ни прилежанием, они только и могли, что сдаться на милость кого-нибудь из преподавателей, кроме Финтона. От профессора Финтона милости и ждать не приходилось. Потратив часа четыре в попытках обрести человеческий облик, бурундучок Левелес прибежал и припал к ногам доктора Рианон. Рианон почесала ему шейку под подбородком и превратила его обратно, ни о чем не спрашивая, мало ли, какие у человека случились неприятности. Но Гвидион скорее провел бы ночь под стропилами башни, чем обратился за спасением к доктору Рианнон. Летущие мыши прямо не летают, и некоторое время Гвидион украшал вечернее небо над школой своим рваным полетом по непонятной траектории, пока не залетел в окно кабинета Торквиния Змейка. Змейк сидел в глубине, за письменным столом, и работал. Гвидион метнулся к нему и повис вниз головой на бронзовой настольной лампе слева от Змейка. «Что вы себе позволяете, Гвидион, сын Кледдифа! Начал сквозь зубы змейк. Гвидион, умоляюще сложил крылья и жалобно пискнул. «А, вы не сдали метаморфозы», — разобрался в ситуации змейк. «Что ж, подождите, я занят. Повисите пока, вам полезно немножко отвисеться» он тихо висел на лампе, зацепившись коготками, и смотрел на сложнейшую химическую формулу, появляющуюся из-под руки змейка на пергаменте. Но не имея привычки подолгу висеть вниз головой, а главное, не вполне свыкшись с особенностями своих лап, он постарался посильнее вцепиться в бронзовую завитушку, отчего тут же оборвался и шмякнулся на стол. «Лапы летучих мышей устроены таким образом», А ровным тоном сказал змик, не глядя, подбирая его со стола и подвешивая обратно на лампу. Что за хват происходит в расслабленном состоянии? Напряжение, напротив, нужно для того, чтобы отпустить предмет, за который держишься. Гвидеон повис, сложив кожистые крылья, и постарался висеть расслабленно, опасаясь, как бы снова не шмякнуться и не вывести учителя из себя. Наконец змик закончил писать, встал. Одним взмахом руки вернул ему обычный облик и проводил до двери. Вскоре после этого у Змейка состоялся разговор с Финтоном. «Объясните, коллега, почему, когда вы экзаменуете первый курс, ученики залетают ко мне в окна не в своем виде?» – холодно осведомился Змейк. «Ну, это естественно», – вскинулся Финтон. «Когда человек пребывает в облике летучей мыши, ему нужно где-то летать». «Я не заметил, чтобы данный ученик Абуян был страстью к полету», – бросил змейк еще холоднее. «И потом, сейчас мы говорим не о потребностях учеников. Я мог быть серьезно занят, мог частично отсутствовать, мог быть не один, наконец. Почему ко мне на голову должны сыпаться первокурсники в виде скалопендр, ящериц и попугайчиков?» Профессор Финтон, чтобы прекратить этот неприятный для него разговор, извинился и поспешно отправился собирать по школе учеников, не превратившихся в самих себя до девяти вечера. Им пора было к профессору Мелдону на астрономию. Через четверть часа его можно было видеть, пытающимся выманить из норки пятнистую крысу со словами «Ну что вы, Афарви, я не собираюсь вас ругать». «Ну и что такого? Ну не сдали, бывает». Торквини-змейк изловил всячески пытающегося улизнуть Мерлина на верхней галерее южной четверти, твердо взял его за локоть, подвел к перилам и показал вниз. «Инспекция может приехать со дня на день», — сказал он. «И на что же упадет ее взгляд? На Диона Хризастома, неисправимого киника. Вон он во дворе льет вино в фонтан» вызывающий провозглашая, что оно не более способно изменить и улучшить состав воды, чем образованные книжники, влившись в общую массу невежд в этом мире, способны улучшить человечество. — Так зачем учиться? — спрашивает он. — И посмотрите, какую толпу он уже собрал. Действительно, Дион делал именно то, что описал Змейк, причем вокруг него собралась группа учеников и последователей, да и посмотреть на это зрелище сбежались многие. О, Боже, Торквиний! сказал Мирлин, отмахиваясь от змейка обеими руками. Пойдите превратите эту воду в вино, или сделайте еще что-нибудь, что мне, вас учить, что ли? Примите вызов. Хорошо, зловеще сказал Тарквинь, но приготовьте свежий, чистый и сухой хитон. Заслышав, что речь пошла о хозяйственной части, со всех сторон набежали хлебопечки и вопросительно возрились на Мирлина. «Да», — сказал Мерлин, подтверждая требования змейка. «Хитон, пожалуйста. С виноградной лозой и меандром по краю». Меандр — геометрический орнамент, распространенный в Древней Греции, ломаная линия, образующая ряд спиралей. Торквини змейк сбежал по лестнице, мгновенно очутился во дворе и еще с расстояния простер вперед руку, отчего софиста швырнула в фонтан, где он поднял кучу брызг. Собравшиеся вокруг студента отскочили, их всех промочило насквозь. «Вот какой эффект может произвести всего лишь один софист, попавший в фонтан», — пояснил Змейк. Достоинство и сила людей, образованных в этом мире, не в их плотности на душу населения, но в тех концентрических кругах, которые от них расходятся». Дион Хризастом в фонтане уже встал на ноги и, нисколько не обидевшись, весело и беззлобно обратился к змейку, отжимая волосы. «Хоть и не скажешь, мой друг, что тобой разбит я в сухую, мокрый весь, признаю я поражение свое». И облачившись в поданный хлебопечками белый хитон с виноградной лозой и меандром по краю, он важно направился к себе в башню, сопровождаемый когортой учеников. торквини змейк сказал ему вслед Энглин. Энглин – один из жанров валлийской поэзии, стихотворение из трех или четырех строк, обычно содержащее какое-либо афористическое высказывание. Мне свидетель сам Аполлон. Если впредь будут штучки эти, то на первом же совете вы из школы пойдете вон. По коридору кометой пронесся Мелдун в арабской накидке и сунул в руки Кередвен какой-то конверт, сказав только «Вам письмо от вашего прадедушки». «От какого прадедушки?» «Как от прадедушки?» завопила совершенно растерявшийся Кередвин. «Э, как? Он же странствует неизвестно где». «Я встретил его в пустыне Руб-Эль-Хали», сказал Мелдун. «И в беседе упомянул, что знаю одного человека из его рода. Он дает там свой адрес». И Мелдун искрясь испарился. Киридвин распечатала письмо и долго вчитывалась в него, шевеля губами. «Уф!» Со мной вышел на связь прадедушка Кледвин, сын... сын Махрета. Это, наконец, наш шанс снять со всей семьи ужасный позор. От того, что я отвечу, зависит доброе имя нашего рода. Нужно расстараться. Итак, кузнец сделал два таких фонаря, у Кинвора был такой же, — забормотала Кередвен. — Но здесь нет обратного адреса, — воскликнула она, наконец. — Мелдун! Мелдун! Где же Мелдун? Она взлетела на башню Неверхир и подскочила к Мелдону, который как раз разматывал какую-то линялую тряпку и отдирал ее от раны. Давайте я помогу, предложила Кередвен. Зачем же заматывать рану такой негигиеничной тряпкой? Зато на этой тряпке, мрачно сказал Мелдон, написано 40 рана. Должно было помочь. Какой ужас? Что это? закричала Киридвен, смотав до конца тряпку и увидев рану. Это укус верблюда. Так в чем дело? Где обратный адрес? Кередвен затрясла письмом. Вот этот красивый орнамент по верхнему краю конверта, усмехнулся Мелдун, это арабское письмо. Это и есть обратный адрес. Сведу под копирку, решила Кередвен. Как только она спустилась во двор, к ней приблизился на тонких ножках младший каприкорн и принялся умильно выпрашивать конверт, сделанный из какой-то душистой бумаги и пахнущей травами. — Хорошо, хорошо! — закричала киредвин Сейчас! Вбежала к себе в комнату и, схватив лоскут пергамента поприличней, живо перевела арабский адрес продедушки Кледвина на просвет, приложив обе бумаги к стеклу окна, в которое по удачному стечению обстоятельств, било предзакатное солнце. В школе не было проведено электричество. В свое время Мерлин, заслышав о том, что люди как-то используют чудодейственную силу янтаря, как он обтекаемо выразился, прибежал к тогдашнему преподавателю примет времени, посовещался с ним и сказал, что проводка — это слишком хлопотно, да к тому же и небезопасно, а вот сама идея ему по душе. Мерлин ушел к себе в башню и некоторое время, кашляя, водился там. С тех пор в любой комнатке в школе можно было зажечь яркую лампу, хотя она никуда не подключалась, и никто никогда не видел, чтобы в ней меняли батарейки. Мерлин, обходя иногда под вечер комнаты учеников и глядя, удобно ли они устроились, потирал руки и говорил «Да, смотри-ка, а ведь ловко я тогда». Причем по его смущенному виду ясно было, что он сам забыл, Как же он в тот раз исхитрился, и повторить этот подвиг не смог бы. Всадники скачут с востока, о, мальчик, вьются плащи их, бубнил Гвидеон. В небе вращаются тучи жирнова, снегом засыплет долины. Конол и флаг в этой битве падут. Воинов-фодлы отряды пойдут к дому Донна завтра на утро. Отправятся на тот свет, значит, деловито говорил он сам себе, слюняви палец, и долго копаясь в комментариях. Фодла – это Ирландия, поэтическое название. Дайридон, король мира, древний бог смерти. К дому Донна пойдут. Многие ирландские воины завтра отправятся на тот свет. Вот что здесь сказано. Значительно ближе темных древнеирландских риторик к Ведиону были простые и понятные дозировки стрептомицина в сухом изложении змейка. Однако испытывать терпение Маккархи дольше было нельзя. Маккархи задал наизусть сцену разведки Инкела из разрушения дома Дадерга, и голосом Катона сказал, что если кто-нибудь не будет этого знать, то он, Маккархи, сам произведет некоторые разрушения. Поэтому Гвидион, поставив повыше лампу, сидел и учил речи Инкела, в то время как Левелес готовился по предмету Рианнон и, сидя, скрестив ноги на постели, пил молоко с анжиром и время от времени издавал клич Коршуна – то боевой, то призывный, то ехидный. Последнего не было в программе. Его Левелес добавил специально от себя, адресуя Гвидиону. Гвидион, крайне пораженный всем тем, что увидел Инкел во время своей разведки в доме Дадерга, заснул прямо над рукописью и утром проспал всю ирландскую литературу с речами Инкела на устах. Левелес не сумел его растолкать, и принес в связи с этим доктору Маккархи изысканные извинения. На латыни Арбилий Плагосу знакомил учеников с текстами Ливия Андроника, причем, зная их нелюбовь к последнему, делал это самым простым и доходчивым способом. Он читал им его вслух. Ученики же под партами втихомолку передавали из рук в руки Катулла украдкой поглядывая на суровый профиль Арбилия, и время от времени перебрасывались эпиграммами в духе безмерно популярного среди них Марциала. «Страшно сказать, Гвидион, сколько с утра у Маккархи сказано было речей. Все о прогулах твоих!» Начал свой обычный обстрел Левелис. Гвидион не растерялся. Гневом Маккархи грозит при его доброте всем известный. тоже, что роту солдат праздной хлопушкой пугать. Ливельс попытался добраться к нему с другой стороны. Слышал я, сетовал змейк, что летучие мыши достали. Твари влетают в окно, весь позабыв этикет. Но, наскучив созерцанием безмятежного профиля Гвидиона, принялся за слабую половину класса. «Финвин, зачем ты вчера в библиотеке сидела? Вроде бы доктор Макехт был совершенно не там». Стоит себе Гвен Лиан, взглянуть на кого с интересом, вихрем слетает МакКольм, клана цвета защищать. Если, как ты говоришь, меж вами нет уговора, странный обычай гор, странно там выглядит флирт. Девочки были несколько эмоциональнее Гвидиона, поэтому на этот раз Левелис получил ответ. Левелис льстил витражам, вот у кого поучиться, вот кто прицельно елей прямо на раны пролил. На витраже был Артур рядом с прекрасной Гвиневрой, С благоговением его он Ланселотом назвал. Поскольку случай действительно имел место, Левелис решил, что лучше убраться без боя. Зато Гаронви, щекотавший пером шеи, сидевший впереди Крейри, мгновенно получил записку. «Если ты хочешь всерьез увлечь таким образом Крейри, слабы потуги твои, видеть без слез их не вмочь. Кошку в ларец подсадил раз от безделья Гораций, Тот и ругался наш мэтр, там обнаружив ее, но попытайся на все взглянуть с точки зрения кошки, крышку ларца распахнув, кошке Арбилий предстал. закатола Арбилий не сердился, он просто выбрасывал его в окно башни, замечая, что это был, несомненно, творческий взлет, однако чрезвычайно далекий от школьного канона. Внизу святой Коллин делал полет Катула более плавным, если успевал вовремя заметить, что он уже летит, или же собирал его по листочкам, если запаздывал на место происшествия и сохранял для последующих поколений.